12. Маркус вернулся в номер. Темный, холодный и идеально чистый. В ванной он побрызгал на лицо холодной водой, потом уперся руками в края мраморной столешницы и стоял над раковиной, позволяя каплям стекать вниз. Эйприл больше не хочет его видеть. Это единственный ясный вывод из их бестолковой поездки в такси. Он сказал что-то не то, сделал что-то не то. Это не должно его больше удивлять и не должно причинять боль. Наконец он вытерся полотенцем мягким, хотя ему хотелось жесткости. Он хотел тереть и скрести свою кожу, пока не откроет другого Маркуса Кастеррапа, который не потерял за считанные дни одновременно и дружбу с Эйприл и возможность гораздо большего. Когда он открыл ноутбук и проверил соцсети, фотографии были тут как тут. Они с Айприл держатся за руки около яркой витрины с камнями. Прислоняются к перилам, тело к телу, пока под ними трясется земля. Обнимаются на креслах в планетарии. Подобные фото от папарацци начали появляться на самых различных развлекательных сайтах. На них он впивался ртом в ее шею, ее плечо. А она... Зарывалась пальцами в его волосы и прижимала его к себе, подняв лицо к солнцу, закрыв глаза за этими милыми очками. Что бы он ни сделал, это произошло после, перед папарацци или в такси. Эти образы, тяжело выдохнув, он промотал ниже, ниже, подальше от них. Просмотрев ветку комментариев под одной из статей, он как можно быстрее закрыл ее, надеясь, что Эйприл будет умнее него. Во время инцидента с фанатом в соцсетях у него не сложилось впечатление, что она болезненно воспринимает свое тело. Видит Бог, она великолепна, но жестокостью можно пошатнуть уверенность любого человека. Однако при этом кто-то уже создал в соцсетях аккаунт, посвященный исключительно репостам фотографий Эйприл. и добавлению восхищенных комментариев его ник лавиния five ever five ever число подписчиков уже достигло двухсот человек и продолжало расти, пока он смотрел. Он подозревал, что если бы они знали ее псевдоним на сайте Лавинии, то мог бы появиться второй аккаунт на наполаджитик лавиния стэн стэн. Кстати о он больше не мог постить там. Это стало бы молчаливым подтверждением того, что он наврал Эйприл в качестве книжной энейбы никогда про свою несуществующую рабочую командировку и несуществующий запрет на пользование интернетом и мобильными телефонами. Но он должен увидеть, что все говорят. В один щелчок мыши он стал невидимым. Теперь он был одновременно вне и внутри своего давнего сообщества. Наблюдал... Черпал утешение в друзьях, хотя и на расстоянии. Появились новые обсуждения наряду с новыми фотографиями их сэприл свидание, как и новые уведомления о личных сообщениях, включая одно от Бесс, что не предвещало ничего хорошего. Он моргнул, глядя на экран, прищурился, через несколько секунд нажал, сердцебиение участилось. «Нет, ему не показалось». Она написала ему в последние несколько минут, несмотря на его предупреждение, что он будет в недосягаемости неопределенное время, несмотря на то, что он обидел ее своей очевидной ложью. Бестыжая фанат Коловинии. Знаю, ты сказал, что из-за работы не сможешь выходить в интернет, но я хотела, чтобы ты кое-что знал. Бестыжая фанат Коловинии. «На случай, если это была не вся правда, если вдруг твоя оффлайн-командировка как-то связана с моими встречами с Маркусом Кастеррапом. Мы больше не встречаемся!» Бестыжи, Фанат Коловини, «Глупо говорить тебе это, поскольку ты не захотел встречаться со мной лично, даже если я отменю свое второе свидание с ним. Так что это бессмысленно!» Бестыжи, Фанат Коловини, «Извини, голова сейчас плохо соображает, и я не думала...» «Больше я тебя не побеспокою». «Мы больше не встречаемся. Больше я тебя не побеспокою». Что ж, это было подтверждение, которого он не желал и не ждал. У него не будет третьего свидания с Эйприл. Маркус даже не был уверен, что она напишет книжной Энэйбе никогда, после того, как он вернется из своей мнимой командировки, если он не согласится встретиться с ней. «Чего он не может». Теоретически он мог бы придумать какую-нибудь историю о том, почему они не могут встретиться, сочинить правдоподобное объяснение про агорафобию или что-то еще, но он не хотел врать ей еще больше. Да, он облажался, и ему было больно, и он понятия не имел, что написать, если это вообще возможно, в ответ на ее сообщение. Если она плохо соображает, то он тем более... Ему нужно время. Потому он ничего не написал, даже если ему отчаянно хотелось спросить, что пошло не так на ее втором свидании. Сутулив плеч, он вернулся на главную страницу обсуждений. Там появилась новая тема. Ее завела Эйприл и озаглавила большой жирный стыд. Когда он нажал на тему, открывшийся пост занял весь экран. Он был убедительным, искренним, прямолинейным. Он также отвечал на вопрос, который Маркус не посмел задать. «Бесстыжие фанат Коловини. Я уже несколько лет хочу поговорить об этой проблеме, но не знала с чего начать. Я особенно нервничала, потому что люди в этом сообществе, все вы, очень много значат для меня, и я не хотела задеть ваши чувства или кого-нибудь оттолкнуть». Но правда в том, что некоторые из вас задевали мои чувства, хоть и нечаянно, как и я сама наверняка делала по отношению к некоторым или всем вам, не осознавая этого. Если так, прошу, скажите мне. Я хочу знать и исправиться. Без фанат Клавинии. Суть вот в чем. Я толстая. На самом деле очень толстая. Не пухленькая или просто фигуристая, толстая. «Думаю, это стало одной из причин, по которым меня привлекла именно эта пара. История Лавини вызвала во мне отклик. Этот персонаж не толстый ни в книжном каноне, ни в сериальном, но, как вы знаете, в книгах она описана как непривлекательная в общепринятом смысле. Некоторые из людей Энея даже называют ее «уродливой». Как мы обсуждали много раз выбор Саммер Диас, который прекрасно, даже без грима и в скучной неприглядной одежде, на роль Лавинию убил значение этой сюжетной линии. Но ее отголоски все равно присутствуют в сериале. Бестыжая фонатка Лавини. Думаю, я отчаянно хотела историю о том, что женщина, которую большинство считает невзрачной или попросту уродливой, Может заслужить уважение, восхищение, желание и со временем любовь мужчины, которого она сама любит и желает. Конечно, Энея. Мне нужно было видеть, как ее личность, ее решения и ее слова в конце станут, значить для него больше, чем то, считает ли ее красавицей остальной мир. Бестыжая фанат Коловини. Я хотела это из-за своей семейной истории. Я хотела этого также из-за своей личной и любовной истории. Не могу рассказать, сколько раз спутник или парень или тот, кого я считала другом, травил меня за мой размер. Иногда они делали это напрямую, но чаще такими способами, которые, я уверена считали ненавязчивыми или просто не задумывались об этом. Они делали это, уговаривая заниматься или пройти с ними, Каждый раз, когда мы виделись или высказываем мимоое беспокойство о моем здоровье или подталкивая меня к более здоровым по их мнению пищевым привычкам безстыже от отклонений. но я не хочу, чтобы меня исправляли. Я хочу, чтобы меня любили и желали не из-за моих размеров и не вопреки моим размерам, а потому что я это я, за мой характер. Мои решения, мои слова. Каждый раз, когда человек, который мне дорог, показывает, что я недорога ему, так же, как он мне, мне больно. Так больно, что я даже не могу выразить это словами. Без фанат Калавини. Поэтому эта пара, это сообщество важны для меня. Это подтверждение, что для меня возможны разные варианты. Лучшая жизнь и лучшие отношения – и даже настоящая, крепкая, страстная любовь. Не из-за моих размеров, не вопреки моим размерам, а потому что я — это я, бесстыжая фанат Коловиньи. Вот почему мне больно, когда фанфики в нашем сообществе используют полноту в качестве приложения к жадности, злобе, уродству или лени. Я поражена тем, как часто это происходит, учитывая, что половина нашей любимой пары по книжному канону не считается красивой в общепринятом смысле. Отношения Лавини и Энея, по крайней мере в книгах, по существу о приоритете личности над внешностью. И тем не менее, я часто вижу фэтшеминг в фиках о Лавинии, и каждый раз это словно пощечина. Бесстыжая фанатка Лавинии. Для ясности, я не думаю, что фэтшеминг в наших фиках обычно осознанный выбор. Отвращение к полноте – Презрение к толстым людям настолько широко распространено в нашей культуре, что выражается порой ненамеренно. В это заявление я включаю и себя. То, что я самая толстая, не освобождает меня от необходимости внимательно относиться к своим словам и действиям относительно полноты, потому что я тоже часть этой культуры. Бестыжая фанат Коловинии, я не прошу вас воспевать мою полноту. или делать лавинию толстой в своих историях, или начинать исправлять старые фики с фэтшемингом. Но я прошу вас задумываться каждый раз, когда вы упоминаете полноту в своих работах. Я хочу, чтобы вы подумали обо мне и спросили себя, обидит ли это утверждение БФЛ. Бестыжую фанатку лавини. Если ответ утвердительный, пожалуйста, исправьте. Ради меня, ради себя и ради всех остальных. Бестыжая фанат коловини. Как я уже писал раньше, у меня нет желания задеть ваши чувства или кого-нибудь оттолкнуть, потому что вы мои друзья и мой коллектив. Но я думала, что это важно, поэтому высказалась и надеюсь, что, обсуждая проблему, мы можем стать еще более хорошим, более открытым сообществом, чем сейчас». Бестыжая фанат Коловини, спасибо и извините, что получилось так длинно. Бестыжая фанат Коловини, короче говоря, пожалуйста, не делайте в своих фанфиках толстых людей автоматически злыми, уродливыми или ленивыми. Это огорчает меня, настоящего, толстого человека. Бестыжая фанат Коловини, постскриптум. «Когда я говорю, что толстая, я не оскорбляю себя». поскольку не использую слово «толстый» в уничтожительном смысле, как некоторые. Для меня это просто прилагательное, как «светловолосый» или «высокий» или, любимое слово «возьми меня иной» – «набухший». Обидность зависит исключительно от контекста, как в случае со многими другими признаками. Маркус откинулся на спинку слишком твердого гостиничного стула, и медленно выдохнул. Среди тех фиков, которые он рекомендовал ей за эти годы, по крайней мере, несколько включали толстых персонажей второго или третьего плана. Он подозревал, что теперь описание этих персонажей заставили бы его устыдиться. Черт! Но это было не самое худшее. Далеко не самое. Они делали это, уговаривая заниматься, написала она, или подталкивая меня к более здоровым, по их мнению, пищевым привычкам. Но он был готов поклясться своей жизнью, что его приглашение в спортзал, в буфет не являлось шаблонным толчком к занятиям спортом или так называемым лучшим пищевым привычкам. Но, учитывая ее прошлое, он понимал, что она вполне могла интерпретировать его слова таким образом. Но он понял, почему она резко остыла и отодвинулась от него, и почему не хотела смотреть ему в глаза до конца этой бесконечной поездки. Учитывая ее личную историю, на также печально известную всепоглощающую одержимость внешностью, которую он годами изображал перед камерами, конечно же, она поверила в худшее. Она еще не знала его достаточно хорошо, чтобы было по-другому. Даже с книжной Нейбы никогда. Он сжал виски большим и указательным пальцами так сильно, что могли остаться следы. Как он проглядел! Как забыл. Она даже спрашивала книжной Эннэй бы никогда, своего давнего преданного друга, не ее ли внешность побудила его прекратить общение с ней, потому что думала, что он впервые увидел ее на тех фото их совместного ужина и не знала, что к тому времени он ее уже видел, уже восхищался ее, уже считал ее невыносимо сексуальной, не из-за ее размеров, не вопреки им, а потому что она... Эйприл. Бес. Она. И нет, она не казалась особенно обеспокоенной жестокими высказываниями незнакомцев в соцсетях, но она провела четкую границу в личных сообщениях в соцсетях, не так ли? Меня не волнует, что думают незнакомцы, только люди, которые мне дороги. Либо Маркус, кастер-раб, все еще оставался для нее незнакомцем, а потому ее не волновал и ни он, ни его неуклюжее приглашение, либо он начал становиться ей дорог, хотя бы немного, и он ее обидел, как сделал книжный Эннеби никогда прошлым вечером. Твою мать! На этот раз в Испании было не слишком поздно, И поскольку его друг сам далеко не образец самоконтроля, Маркус решил, что тот его простит. Со временем. Как только выспится. «Черт возьми, я так облажался», — сказал Маркус, как только друг ответил. «Я не хотел, но, Божий, я все испортил». Демонстрируя завидное терпение, Алекс удержался и не назвал его говнюком. «Что именно ты испортил?» «Все!» Маркус потер лицо свободной рукой. «Все!» «Чертов король драмы!» — буркнул Алекс. «Ты можешь говорить конкретнее?» «Если Маркус — король драмы, тогда Алекс...» «Что мощнее и драматичнее, чем король?» «Диктатор драмы!» «Божество драмы!» Однако сейчас не время для чья бы корова мычала. Алекс слушал, и Маркус планировал этим воспользоваться. Вся история заняла не так много времени, как он ожидал. Когда Маркус закончил, Алекс долго-долго молчал, потом все-таки произнес... «Может, это и к лучшему?» Телефон должен был расколоться от свирепого взгляда Маркуса. «Что?» Даже через континент и океан он услышал вздох Алекса. Маркус кнул пальцем в имя лучшего друга на экране. «Всего за выходные я потерял дорогого друга и единственную женщину, которую действительно захотел за многие годы. Или, возможно, за всю жизнь. Может, это просто в нем говорил король драмы?» И она убеждена, что Маркус — это ненавидящий толстых козел, книжный Эней бы никогда лживый предатель. В какой вселенной это может быть к лучшему? Чувак, — произнес друг и подавил зевок, — подумай о том, что ты только что сказал. Ты сам ответил на свой вопрос. Маркус нахмурился. Не ответил. Секунду назад ты говорил про себя в третьем лице. Дважды. как про двух разных личностей, — пояснил Алекс. Терпение в его голосе звучало несколько натянутым. «Не кажется ли тебе это несколько сложноватым?» «Пфуф! Я многогранный алмаз!» «Разве Эйприл только сегодня не говорил об этом?» В телефоне раздалось царапанье. Скорее всего, Алекс чесал свою редкую бородку. «Маркус, оставь это пафосное дерьмо для камеры. Я просто говорю, что ты еще можешь встретить хорошую женщину». которая знает тебя только по одному имени, которой ты не будешь врать, от которой не станешь скрывать кучу тайн. Да я не хочу просто хорошую женщину. Я хочу Эйприл, Бесс, — Очеканил он и, поморщившись, сжал переносицу пальцами. Она тоже вполне хорошая. По крайней мере, когда не считает меня козлом, который пытается подтолкнуть ее к занятиям, спортом для похудения и диетическому питанию. Прежде чем Алекс что-то сказал, Маркус добавил «знаю». Знаю. Я только что сказал про нее, как про двух разных личностей. Не хочу это слышать. Последовал определенно порывистый вздох. Тогда зачем ты звонишь? Потому что я... Начал было Маркус, но тут же уронил голову на грудь. Потому что, может быть, мне нужно было это услышать. Даже если я не хочу. Так довела «Значит, ты думаешь, что мне следует ее отпустить? Не контактировать с ней снова в качестве Маркуса и избегать писать личные сообщения на сайте Лавини после возвращения из теоретической, возможно, шпионской командировки? Я думаю, основываясь на всем, что ты рассказал, что она заслуживает мужчину, который будет открытым и честным с ней, под одним именем и личностью», — выдал друг. Его голос стал хриплым, усталым. Ты сможешь, даже зная, чего это может тебе стоить. Если бы Маркус и согласился поставить под удар свою карьеру ради кого-то, то это была бы она. Он был почти уверен, что она не выдаст его секретов. Почти. Несмотря на то, что они встречались лично всего дважды. Проклятие. Готов ли он поставить 20 лет работы против этой почти уверенности? Готов ли рискнуть профессиональной репутацией, которую скрупулезно создавал, бесконечными часами повторяя слова и обучаясь профессиям, и плаванию под парусом, и бою на мечах, и шинковке, и скверданцу? Это напомнило ему, если опасные танцы когда-нибудь окажутся на стриминговом сервисе, он станет скрываться. Совсем как его персонаж. Высокомерный, влиятельный топ-менеджер и случайный свидетель организованного убийства, принявший новую личность по программе защиты свидетелей и нашедший трагическую любовь среди грубоватых сквердансеров. Чертовски ужасный фильм. Кошмарный почти в каждом аспекте. И тем не менее Маркус сделал свою работу. Он относился к съемочной группе, к коллегам, да и ко всем остальным на площадке, как к профессионалам. и сам вел себя как профессионал. В итоге он заработал немного денег и заработал репутацию трудолюбивого покладистого актера. Но фильм дал ему не только это. Он оказался на съемочной площадке в 23, полной энергии, увлеченный и наполовину убежденный, что он безнадежный неудачник. К концу съемок он все еще чувствовал себя неудачником, Но таким, которого можно исправить, который исправится, упорно работая и совершенствуясь в своей профессии всеми способами, чтобы получать роли получше. Съемки принесли ему не только профессиональное уважение, но и самоуважение. Они были источником его успеха, чувства сопричастности, гордости. Единственным источником, по крайней мере, до тех пор, пока он не открыл для себя фанфикшен. Без работы. Без репутации он был бы никем, не имел бы ничего, и все равно не был нужен умной, компетентной женщине вроде Эйприл. «Да, я тебя услышал. Спасибо». Глаза защипал, и он на мгновение их закрыл. «Слушай, в трубке что-то зашуршало, Алекс завозился. Мне жаль». Как бы то ни было, если ты решишь, что хочешь ее больше, чем свою карьеру, и расскажешь ей все, я тебя поддержу. Ты это знаешь?» Маркус шумно выдохнул, невольно развеселившись. «Да, ты бы так и поступил». «Сто процентов. Вероятно, в прямом эфире, после чего экспромтом прочитал бы самую развратную из своих историй, выдал Алекс и коротко засмеялся, с ноткой горечи». Ронс с эр не просто так приставили ко мне долбанную няньку. Но ты не я, и я пытаюсь помочь тебе принять более удачное решение, чем обычно принимаю я». После недавнего ареста за драку в баре продюсеры навьючили на него сопровождающего, чтобы удержать его подальше от проблем. Женщина была родственницей Рона, что тоже не помогала. «К слову, как дела с... как ее зовут? Лорен? Лаура?» Своим долгим вздохом Алекс мог бы запустить ветряную электростанцию. Ларен, моя суровая, лишённая чувства юмора, неестественно мелкая и чертовски раздражающая обуза. значит, дела идут хорошо, сказал Маркус тоном сухим, как пустыня, в которой они снимали третий сезон Врат. Дела идут. А вот она не уходит, добавил Алекс. Обида звучала в каждом слове. «Очевидно, она будет сопровождать меня на все публичные церемонии, пока не закончится показ последнего сезона. Несмотря на то, что я пообещал больше не пить и не участвовать в драках без крайней необходимости». После этого дополнения Маркус помассировал виски. «Как я указал Рону, она не сможет удержать меня от драки, если не влезет на табуретку», — сказал Алекс. «Хотя она сильнее, чем можно подумать». «Может, она просто бросится мне в ноги и усядется сверху, пока я не протрезвею?» Во фразе Алекса сквозило какое-то мрачное удовольствие, что вызвало вопрос, при каких обстоятельствах он обнаружил силу Лорен. «Она возненавидит все премьеры и церемонии награждения», — пропел друг. «Возненавидит!» «Жду не дождусь». С такой злобной радостью Алекс мог бы сидеть в тайном логове, гладить лысую чихуа и планировать извержение вулкана. Маркус поморщился. «Лучше не думать про ту провальную роль в «Магма» мюзикл. Он мог только надеяться, что Эйприл никогда не узнает про существование этого фильма. Потому что наука... Нет. Больше не имеет значения, что думает Эйприл. Потому что они не будут общаться ни в жизни, ни онлайн». После этого последнего раза, сегодня. Он знал, что ему надо сделать. «Я рад, что ты получаешь от этого удовольствие, хоть и извращенное. Однако будь добр, Клорен. Она не виновата, что ее приставили держать тебя трезвым и мирным». Быстро взглянув на ноутбук, он увидел, что на экране появляются ответы на пост Эйприл, и с каждой секунды их появлялось все больше. «Мне лучше идти, но... Спасибо, что выслушал». Опять. Без проблем. Шуршание. Подожди секунду, дай проверю график. Маркус пробежался по первым комментариям. Большинство поддерживало Эйприл, но фанат НЭ восемьдесят три, не близкий друг на сайте, но все равно давний участник, склонялся к оборонительной позиции. Не будь такой обидчивый, от которого у Маркуса волосы встали дыбом. Через минуту Алекс вернулся. Я буду в Лос-Анджелесе в воскресенье. Хочешь, устроим просмотры того британского кулинарного шоу позже, на неделе? Я слишком долго не слышал слова «вязкий». Готов поспорить, если принесу вязкое тесто, при Лорен она решит, что это что-то пошлое. Надо попробовать. Его голос стал почти мечтательным. Маркус не завидовал Лорен, ни капли. Однако решил, что после этой катастрофической недели ему не помешает провести как можно больше времени С лучшим другом. Марафон вязкого тесто» звучит здорово. Обсудим подробности, когда вернешься. А пока береги себя. Безопасного тебе полета. И веди себя хорошо. Послышался злобный смех, и Алекс отключился. Пора было подумать. Крепко. Чтобы сформулировать ответ на пост «Эйприл», Маркусу потребовалось неприлично много времени. Однако он все же нашел правильные слова. По крайней мере, лучшие в данных обстоятельствах. Их должно быть достаточно. Книжный Эней бы никогда. Из-за рабочих требований касательно использования интернета в ближайшем будущем я не смогу часто писать здесь. Я и сейчас не должен этого делать, но хочу сказать две вещи. Книжный Эней никогда. Во-первых, спасибо, что вы... Такое гостеприимное, поддерживающее сообщество. За последние несколько лет участие в этом конкретном фэндоме позволило мне узнать многое о писательстве, обществе, и как бы сентиментально это ни звучало, о себе. Книжная она никогда. Во-вторых, если мы – сообщество, которое гордится своим гостеприимством и поддержкой, то не должны отворачиваться, когда одна из нас говорит, что иногда чувствует себя отвергнутой и обиженной тем, что мы пишем. Особенно поскольку, как БФЛ правильно указала, фундаментальный посыл отношений Энэй Лавиния прост. Личность важнее внешности, доброта и честь важнее всего. Книжный Энэй бы никогда. Так что я хотел бы принести искренние извинения БФЛ за то, что не подумал раньше о важном вопросе, который она подняла, и что не замечал фэтшейминга в фиках, который рекомендовал ей и всем вам в прошлом. Я исправлюсь в будущем из-за того, что ты написала сегодня. Спасибо за это. Книжный небо никогда. Также, БФЛ, мне жаль, что люди в твоей жизни, мужчины, с которыми ты встречалась, заставляли тебя чувствовать осуждение и стыд. Жаль сильнее, чем я могу выразить. Книжный небо никогда. Береги себя. Я вернусь. Когда-нибудь. Я буду скучать по тебе. После этого Маркус снова включил режим невидимости и вышел. А потом, как часто делал прежде, начал писать. И писал, пока в груди не перестало болеть с каждым вдохом. Опасные танцы. Сарай Фаренсуорта – вечер. Сарай высокий и застеленный сеном. Мягкий свет льется из фонарей – Другие пары еще танцуют, а Кристофер и Милли нашли тихий уголок. Она смахивает соломинку с его дорогого костюма и оба смеются. Милли. Всего месяц назад я не могла представить такое. Кристофер. Представить что? Он осторожно берет ее за руку, нежно. Милли. Тебя, танцующего, легкого, как ветерок. Нас вместе. Кристофер. «Никогда не расстанемся, Милли. Никогда». Она встает перед ним, чтобы поцеловать, неожиданно раздается выстрел, затем крики. Милли медленно оседает на пол, ее лицо бледнеет, на груди расплывается кровь. Кристофер отчаянно пытается подхватить ее, вернуть к жизни, но слишком поздно. Когда он поднимает голову, стрелка уже и след простыл. «Кристофер, Милли, Милли, не оставляй меня!» Но она не отвечает. Подняв лицо к балкам, он воет от горя, отчаяния и ярости, зная, что теперь у него новая мотивация, новые цели — стать лучше в память о ней и отомстить за нее. Ее смерть станет ключом к развитию его персонажа, в точности, как хотела бы она.